убрики зимовавших кораблей были наполнены отличными матросами и офицерами, хлебнувшими из горькой чаши Первой мировой. Численность экипажей к дню восстания составляла 26887 человек. Из них 1455 командный состав. Шумная, озлобленная толпа собралась 28 февраля на Петропавловск. Долой большевиков, не слось из толпы. Да здравствует Советы, но без партии. Много читавший, много видевший старший писарь линкора, служивший на флоте с 14 года, уроженец Полтавщины Степан Максимович Петриченко поднялся на башню пушки, поправив очки, напрягая на ветру осипший голос, громко стал читать. резолюцию собрания требуем организовать немедленные перевыборы советы тайным голосованием предоставление права крестьянам распоряжаться землей так как это им желательно требуем свободы слова не только для большевиков но и для всех социалистических партий деятельность которых не утеснять требуем свободы торговли Разрешение кустарного производства, а особенно настаиваем, на отмене политотделов и коммунистических боевых отрядов. Амнистию требуем, ревела толпа. И еще требуем политическую амнистию, подхватил Кипиченко. Правильно, требуем и стоим на своем, раздались голоса митингу. Мы за Ленина кровь проливали. А он теперь нам дыхнуть не дает. Долой большевиков! Советы да без большевиков, — петялись в толпу. Долой Компартию! Да здравствует Совет! Здесь следует кое-что пояснить. Может показаться, что власть партийной верхушки, власть ЦК коммунистов и советская власть — это одно и то же. Правительственный аппарат. создан большевиками или управлялся и состоял из членов этой партии. Но если вдуматься, то отношение простых людей к советской власти совсем иное. Остро ненавидя партийные бюрократические верти, советской власти на местах, в социальных низах, ее видели в ней всегда и в первые годы после октября тоже, защитницу и помощницей. Советы, находившиеся в их подчинении профсоюзы, обеспечивали работяг разными вполне осязаемыми благами, от практически бесплатных путевок в дома отдыха и санатории до жилья и оплаты больничных расходов. Те сколько нибудь заметные социальные завоевания революции, а они были, как нельзя, связывались именно с советской властью, но никогда с партией. Знак равенства между ними поставили позже, лишь в 30 год. Матросы Кронштадта уже в феврале 21 первого отлично разобрались ситуации ситуацией Если прежде царя считали помазанником божьим, человеком, предопределенным самой судьбой править народом, то Ленин, Троцкий и по понятиям этого народа, были допущены. власть лишь для того чтобы благоустраивать судьбу простых трудящих и вот у всех на глазах произошла метаморфоза те самые главари коммунистов которые вчера призывали долой буржуазию сорвавшись до власти ехали во дворцы и зажили так как самой буржуазии не было, высокими стенами отгородили от народа зато если вчерашние фабриканты организовывали производство изучали его знали порой не хуже самих инженеров то теперь ими командовали ложь рядом не у результаты были на лицо страна разваливалась на глазах вот почему в тот последний день февраля надруженные глодки отчаянно орали долой партию вся да власть совета но эта идея была обречена на неудачу ибо большевики никак не могли отдавать зла, ни для того, ни ее захвата. Сама эта идея была смертью коммунистического войны. Глава пятая. События набирали грозную трагическую силу. Диктатор Петрограда Гришка Зиновьев отлично знал, с чего начинается революция. Вот с таких демонстраций бортом. одну за другой он слал в кремль панические телеграммы требую военную помощь я готов докладывал на заседаниях цк жестокий красавец барин тухачевский прежде служивший в царской партии будущий красный маршал не страдал излишними сантиментами в народе он видел лишь стадо годное исключительно для осуществления его тухачевского честолюбивых планов. «Да, придется задушить гидру контрреволюции, соглашался Ленин. «Лучше договориться по-хорошему», осторожничал Сталин. «Пусть Калинин придет к массе». Глава шестая. Тем временем народные волнения тяжелой броней били в полы большевистских. Рабочие, доведенные до отчаяния, и усиливающимся голодом пытались разграбить продовольственные склады. За трубочным заводом забастовал Лаферн, затем кабельный и Балтий. Фабрика Бормана и государственная типография. Народ два последних десятилетия самими же большевиками приучавшиеся к неповиновению властям теперь был готов умереть, но не жить по скорости. Русливый Зиновьев, которого судьба словно в насмешку вознесла в диктатора, в своем особняке проводил совещание чуть ли не круглый судьбы. «Да чего распустили эту сволочь?» — визжал он с высоким бабьим волосом. Даже Аврора, матросом которой когда-то сам Ильич грозился уйти, теперь на стороне смутяна. «Позор! Куда ты, Кузьмин, смотришь?»